«Своевольные грабители!» — кричал принц. «Если я когда-нибудь стану английским королем, я буду вешать таких ослушников на подъемных мостах их в собственных замков!» «Но для того, чтобы сделаться английским королем», — холоднокровно сказал присяжный советчик принца, «необходимо, чтобы ваша светлость не только терпеливо переносили своеволе этих грабителей»,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 А этот Седрик как раз такой человек, которому подобные мысли могут прийти в голову. В вашей светлости хорошо известно, что нам было бы опасно начать выступление, не имея в своих рядах барона Фрон-де-Бефа, Дебросси и Хромовника. А с другой стороны, мы зашли слишком далеко, чтобы отступать».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 Принц Джон покраснел, как своенравный и балованный ребенок, воображающий, что его оскорбляют. — Клянусь ликом господним, — сказал он, — не слишком ли много ты на себя берешь, Вальдемар Фитсурс? Какова дерзость! Вели ты в трубы трубить и с знамя распускать, тогда как мы сами здесь присутствуем и никаких приказаний на этот счет не отдавали. Простите вашего сочество, сказал Фицурс, в душе проклиная пустое тщеславие своего патрона. Но медлить было нельзя. Каждая минута дорога, а потому я и признал возможным распорядиться лично в деле, столь важном для преуспеяния вашей светлости. И я тебя прощаю, Фицурс, промолвил принц с важностью. Доброе намерение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 зашатался и ухватился за спинку дубовой скамьи, чтобы не упасть, как человек, раненый в грудь. «Ты бредишь, Дебросси!» — воскликнул фицурс «Этого не может быть!» «Это чистейшая правда», — сказал Дебросси. «Я был его пленником. Он говорил со мной». «Ты говорил с Ричардом Плантагенетом?» — продолжал допрашивать фицурс «Да».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 Не пора ли тебе отложить политику в сторону, взяться за копье и отправиться вместе со мной? — Я слишком стар, Моррис. К тому же у меня дочь, — отвечал Вальдемар. — Отдай ее за меня, Фитсурс. С помощью меча я сумею доставить ей все, что подобает ее высокому происхождению, — сказал Деброси. — Нет, — отвечал Фитсурс.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 Стало быть, я не обязан ему ни повиновением, ни преданностью, но я не могу поднять на него руку. До этого и не требуется. Пошли Луи Винкельбранда с двумя десятками твоих копейщиков. — У вас довольно и своих мерзавцев, — сказал Дебросси. — Из моих ни один не пойдет на это дело. — И упрям же ты, Дебросси, — сказал принц Джон.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 «Надеюсь, что он строго выполнит наше предписания и с должным почтением отнесется к особе нашего любезного брата Ричарда». Дебраси вместо ответа только усмехнулся. «Клянусь Пресвятой Девой», — продолжал принц, — «мы дали ему точнейшие указания. Только ты, может быть, не слыхал нашего разговора, потому что мы с ним стояли в нише окна».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 К тому же мне нужно с тобой потолковать. Подойди сюда, Моррис, дай мне опереться на твое плечо. В этой дружеской позе они обошли весь зал, и принц завел приятельскую беседу в таком тоне. — Какого ты мнения об этом Вальдемаре Фюц-Урсе, мой милый Деброси? Он надеется быть при мне канцлером.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 Он также ловко выслеживает Тайндейлских и Тевиотейлских воров, как гончая собака чует след раненого оленя. Другой из Йоркшира. Он на своем веку пострелял немало дичи в шервордских лесах. Он знает каждую тропинку, каждый брод, каждую полянку и овраг отсюда вплоть до Ричмонда. «Ну хорошо», — молвил принц, — «А сам Вальдемар тоже едет с ними?» «Немедленно, государь», — сказал Барден. «А кто еще при нем?» — спросил принц Джон беспечным тоном. «С ним поедет дюжий Торсби и Уезерл, которого за его жестокость прозвали Стивен Стальное Сердце, и еще трое северян из бывшего отряда Ральфа Миддлтона. Их зовут Копьеносцами из пайнгау хорошо